Глава четвёртая. Всё началось с лезвия бритвенного лезвия, которое никогда не затуплялось. Потом появилась зажигалка. Она безотказно работала без кремня и бензина. Затем пришёл чертёж лампочки, которая могла гореть вечно, если только её не разбивали. И наконец наступила очередь вечмобиля. Сюда же несомненно следовало отнести появление синтетических углеводов. Что-то назревает, сказал ему Фландерс, когда они стояли перед лавочкой старого Ганса. Уикерс уселся возле окна в середине автобуса и принялся размышлять, пытаясь во всём этом разобраться. Бритвенные лезвия, зажигалки, лампочки, синтетические углеводы и теперь вечь мобили. Между их появлением явно существовала какая-то связь. Обнаружив её, найдя этот общий знаменатель, можно было понять, почему появились именно эти пять предметов, а не какие-то пять других. Например, не шторы, ходули, волчок, самолёт и зубная паста. Лезвия необходимы ежедневно, как и лампочки. Зажигалки напоминали о себе при каждом закуривании. Синтетические углеводы позволили преодолеть кризисную ситуацию и спасли от голода миллионы людей. Что-то назревает, сказал Фландерс, одетый в свой поношенный, но как обычно тщательно вычищенный костюм. По привычке он постукивал своей смешной тростью, хотя, по зрелым размышлениям, в руке мистера Фландерса трость эта вовсе не выглядела смешной. Вечмобиль будет работать, не требуя смены масла. После вашей смерти перейдет к вашему сыну, а от него к его сыну. И если прадед купит такую машину, то старший сын его старшего сына унаследует ее. Машина будет служить из поколения в поколение. Но появление Вечмобиля означало гораздо больше. Вечмобиль. Года не пройдёт, как закроются все автомобильные заводы и большинство гаражей и ремонтных мастерских. Это нанесёт серьёзный удар сталелитейной, стекольной, текстильной и, наверное, ещё дюжини других отраслей промышленности. Можно было не придавать значения вечному бритвенному лезвию, электрической лампочке, зажигалке, но теперь пришло время задуматься. Сотни тысяч людей лишаться работы и вернувшись домой скажет родным: "Ну вот и всё, я потерял работу". И повседневная жизнь семьи будет продолжаться в молчаливом отчаянии, в гнетущей атмосфере страха. Глава семьи станет покупать все газеты, жадно изучая предложения о работе, потом начнёт с утра уходить из дома, мерия шагами длинные улицы, он будет оббивать пороги крупных компаний, а люди, сидящие там за окошками или столами, будут отрицательно качать ему головой. В конце концов глава семьи с тяжелым сердцем переступит порог одной из небольших контор под вывеской «синтетические углеводы» и со смущенным видом, какой может быть у квалифицированного рабочего, который никак не может найти работу, выдавит «мне не везет, а деньги кончаются». Я хотел бы спросить, и человек, сидящий за столомке, внёт ему: "Ну, конечно, конечно, сколько у вас детей?" После этого он напишет что-то на листке бумаги и протянет его просителю. "Обратитесь вон в то окошечко", скажет он. "Очевидно, на неделю вам этого хватит, потом приходите снова". Глава семьи, взяв листок, станет бормотать слова благодарности. Но человек из синтетических углеводов остановит его. Помилуйте, мы для того и существуем, чтобы помогать таким, как вы. И глава семьи подойдёт к окошечку, служащий прочтёт записку и выдаст ему банки. Содержимое одних банок будет иметь вкус картошки, других вкус хлеба, третьих кукурузы или зелёного горошка. Такие сцены можно было наблюдать постоянно. Деятельность компании по производству и распространению синтетических углеводов не имела ничего общего с благотворительностью. Это мог подтвердить всякий, кому доводилось иметь с ней дело. Служащие компании никогда не унижали вас, если вы обращались за помощью, а не относились к вам как к уважаемым клиентам и просили приходить снова, а если вы больше не появлялись, шли к вам домой узнать, в чём дело. Устроились ли вы на работу или постеснялись прийти вновь? Они не жалели времени, чтобы побороть ваше смущение, а после их ухода вы ощущали уверенность, что получая помощь, оказываете фирме немалую услугу. Благодаря синтетической пище были спасены миллионы людей. А теперь, когда грозят остановиться автомобильные заводы и свернуть производство смежные предприятия, поли деятельности компании беспредельно расширится. К тому же, многое говорит за то, что Вечмобили не являются последней новинкой этой таинственной фирмы. Нет сомнения, думал Уикерс, что за всеми этими вечными бритвенными лезвиями, зажигалками, электрическими лампочками и автомобилями стоят одни и те же люди. Это вовсе не мешало существованию разных компаний. Однако Уикерс отнюдь не собирался заниматься их поисками. Автобус понемногу наполнялся, а Уикерс по-прежнему в одиночестве сидел у окна. Позади него болтали две женщины, и ему невольно пришлось слушать их разговор. Мы состоим членами клуба фантазёров, хихикнув, сказала одна из них. Там столько интересных людей. Я тоже хотела бы вступить в такой клуб. перебила вторая. Но Чарли сказал, что всё это сплошной трёп. Он говорит, что мы живём в Америке, живём без малого в 2000-м году от Рождества Христова, и нет никаких оснований не радоваться этому. Он считает, что наша страна лучшая в мире, да и лучшего времени никогда не было. Мы живём с таким комфортом, какой до нас никому и не снился. И Чарли говорит, что все эти слухи коммунистическая пропаганда. И уж он-то сумел бы показать тем, кто их распускает, попадись они ему в руки. Он так и сказал. «О, об этом я ничего не знаю», — в свою очередь перебила первая женщина. «Но то, чем мы занимаемся, так увлекает. Конечно, довольно нудно читать все эти древние истории, но в конечном счете получаешь удовлетворение. На прошлом собрании кто-то так и сказал, что все усилия будут вознаграждены». Однако мне не удается сделать ничего путного. У меня, наверное, котелок совсем не варит. Я не очень люблю читать и не все понимаю. Мне надо объяснять. Но некоторые довольны. А один мужчина из нашей группы вроде жил в Лондоне во времена какого-то Сэмюэля Пепписа. Я не знаю, кто такой Пеппис, но думаю, большая знаменитость. «Гладис, а вы знаете, кто такой Пеппис?» «Понятия не имею», — ответила Гладис. Этот мужчина всё время твердит о Пепписе. Пеппис написал книгу, надо думать большую, так как речь там идёт о самых разных вещах. И наш этот из клуба тоже вроде ведёт дневник. Страшно интересно. Мы просим его читать свои записи на каждом собрании. Ну просто удивительно. Кажется, бутон на самом деле жил там. Автобус остановился у железнодорожного переезда, и Уикерс глянул на часы. Через полчаса он будет в Нью-Йорке. Теряя даром время, подумал он, что бы Энн ни замышляла, роман свой не брошу. Не стоило отлучаться даже на день. Позади него продолжала верещать Гледдис. А вы слышали о новых домах, которые сейчас начали строить? Прошлым вечером я предложила Чарли сходить посмотреть на них. Наш дом потерял вид. Надо заново всё красить и ремонтировать, но Чарли сказал, что эти новые дома сплошное надувательство. Там что-то нечисто. И ещё он сказал, что слишком долго занимался бизнесом, чтобы клюнуть на такую аферу. А вы, Мейбл, видели эти дома? Или, может, читали о них? Я рассказывала вам о нашем клубе, не унималась Мейбл. Один из наших членов, по всей вероятности, уже живёт в будущем. Вы не находите это удивительным? Только представьте себе человека, который утверждает, что живёт в будущем.